— В общем, личность твою Евсеев подтвердил, так что все в порядке, — вздохнул усталый майор, убирая в стол какие-то бумаги. — А на кой вам вообще все это надо было? — спросил Слава, равнодушно пожав плечами. — Ехал я себе мимо и ехал бы дальше. — Из-за той банды, что ты положил, — снова вздохнул офицер. — Слишком много крови на них было. Вот и попросили соседей всех мимо проезжающих проконтролировать, чтобы они дальше не пролезли. — А чего сами от них не избавились? — не унимался Слава. действительно не понимавший, зачем было терпеть банду почти под боком. «Не все так просто», — скривился майор. «У нас личного состава треть от полного списочного. Еще пара ротополченцев наберется, а дел выше головы. Это сейчас весна, а не успеем, зима нагрянет. Нужно успеть и жилье всем проживающим поставить, и с энергетикой вопрос решить, а рук на все не хватает. Вот и сидим в глухой обороне». «Так гражданских и запрягайте», — разве руками Слава. «Ух ты! А мы и не догадались!» – театрально всплеснул руками майор. «Только ты забыл, что большая часть этих гражданских на лопате кнопку ищут». «Какую?» – не понял Слава, думавший о своем. «Которая моторчик включает?» – усмехнулся майор. «Сам не понимаю, как это получилось, но 60% всей этой толпы – всякие разные айтишники, мерчендайзеры, брокеры, юристы и тому подобный планктон. Своими руками ничего делать не умеют, и ничего тяжелее ложки никогда не поднимали». Если спортом и занимались, то только в залах, для вида. Вот и представь, что все это стадо наработать может. А еще не забывай, большая часть из них – женщины и дети. Специалистов твоего уровня мы с собаками ищем, да только где их взять. Откуда вам про мой уровень известно? Не понял Слава. Я, конечно, военный, но не совсем дурак, рассмеялся майор. Уазик твой внимательно рассмотрел и ей сейф рассказал. Ну, машину я и купить мог, а подполковнику недолго было и пыль в глаза пустить, чтобы побыстрее отвязаться. Хитро прищурился Слава. «Еще раз повторяю, не держи людей в погонах за идиотов», покачал головой майор. «Прежде чем тебя к серьезной технике подпустить, Евсеев со своими слесарями поговорил. Вот они хором признали, что оба дружно тебе в подметки не годятся. Да и служебная база у него сохранилась, а там про тебя много чего написано. Может, у нас останешься? Жильем обеспечим, даже в наряда ходить не будешь. Станешь у нашего зампотеха первым замом». «Нет». «Мне ехать надо», — упрямо набычившись, отрезал Слава. «Жаль. А может, подумаешь? Куда тебе торопиться?» — сделал майор еще одну попытку. «Нет. Да и отношения у меня с вашими парнями с самого начала не сложились», — упрямо покачал головой Слава. «Мне на юг надо. Я и так тут двое суток потерял». Приехавший на блокпост майор остановил готовящуюся бойню и, нарав на Старлея, в приказном тоне потребовал, чтобы Слава ехал за ним в расположение части. Весь рассказ парня про уничтожение банды требовалось проверить. Понимая, что они не отвяжутся, Слава мрачно скривился, но в часть поехал. Воевать с кучей военных ему не хотелось, но и характер показать Слава сумел. Остановившись на транзитной площадке, он категорически отказался пересекать периметр, заявив, что знает законы и что здесь на него внутренние правила базы не распространяются. Сообразив, что означает этот демарш, майор махнул рукой, жестко предупредив, что при попытке уехать без разрешения караул откроет огонь на поражение из крупнокалиберного корда, установленного над КПП. презрительно зрительном фыркнув, Слава качнул автоматом и, демонстрируя подствольник, ответил, что если он соберется удирать, то сделает это так, чтобы местные этот салют надолго запомнили. И вот теперь, беседуя с особистом, он, незадумываясь ткнул в это слабое место. Понимая, что парень прав, особист мрачно вздохнул и, поднявшись тихо, сказал, пройдясь по кабинету. Ты вроде взрослый мужик, а обидчивый, как девка, не траханная. Эта банда нам столько крови выпила, что и сказать сложно. И ведь знали, сволочи, что на них регулярно охота идет. Но всегда спрятаться умудрялись. Там все местные были, а кругу как свой карман знали, вот и ускользали, как песок. Пару раз даже засады устраивали, и это против роты солдат. А тут один стрелок и всю банду, играючи. Вот и не поверили. — Да мне наплевать, поверили или нет. Я мимо ехал. Вяло грызнулся Слава. — Ага, только ехал ты на той машине, что в наших сводках фигурировала осадил его майор. — Ерунда, — не сдавался Слава. Номера кузова не сличали, а идентичных машин по развальным сотню собрать можно. И ехал я один. — Ох и упрямый же ты, — покачал головой особист. — Видели тебя. Наши секреты видели, как ты по кустам лазил, блокпост разглядывая. И откуда ты ехал, тоже видели. Так что, сам понимаешь, не просто так остановили. Лучше бы вы с бандой так воевали, огрызнулся Слава. В общем, я не вижу смысла продолжать этот разговор. Здесь я не останусь. Сегодня последнюю ночь у забора ночую, а утром на рассвете уеду. И предупредите дежурную смену, иначе проблем не оберетесь. Не грозись. Про твой фокус с гранатой я знаю. И про кучу всякого взрывающегося дерьма в кузове тоже. Не боишься с таким грузом ехать? Если рванет, костей не соберешь. «Начего мне терять?» – пожал парень плечами. «Еще скажи, что за жизнь не держишься», – фыркнул майор. «Не поверите, но не держусь», – грустно усмехнулся Слава. «Сдохнуть я еще полгода назад должен был». «Это как?» – не понял особист. «Неважно», – отмахнулся Слава, сообразив, что сболтнул лишнего. «Вас это не касается». Выйдя из кабинета, парень быстро покинул здание штаба полка и, почти бегом добравшись до своей машины, принялся готовиться к отъезду. Заправив грузовик под пробку, он проверил оружие, боеприпасы и, достав плитку, занялся готовкой. На стоянке кроме него было еще две машины, но их владельцы решили воспользоваться гостеприимством базы. Так что своими делами парень мог заниматься спокойно. Только стоявший на вышке боец с интересом иногда поглядывал в его сторону. Неожиданно часовой на вышке засуетился, разглядев что-то на дороге, и из приоткрытых ворот выскочила тревожная группа, быстро блокируя подъезд к базе. В транзитной зоне подкатила прострельная в нескольких местах малолитражка и, едва остановившись у стены, заглохла, выбросив из-под капота клуб горячего пара. Движок сдох, на последнем издыхании дотянул, похоже, блок цилиндров прострелили, подумал Слава профессиональным взглядом, окидывая машину. Из-за руля погибшей машины тяжело выбрался полицейский и первым делом кинулся к задней двери. Выпустив из машины женщину и двоих детей, он посмотрел на машину обреченным взглядом и, присев на багажник, опустил голову. У семьи явно возникли серьезные проблемы. Выключив плитку, Слава сдвинул автомат за спину и, подойдя к соседям, негромко спросил. «В попали?» «Угу», – мрачно кивнул полицейский. «А откуда ехали? В смысле, с какой стороны?» – быстро уточнил Слава, давая понять, что лишняя информация ему не нужна. «Из Рязани», – вздохнул мужик. Хотел семью забрать и к родителям увезти, а теперь не знаю, что и делать. Машина сдохла, патронов кот наплакал, продуктов взяли только на дорогу. А там меня старики в деревне ждут. «Ну, машину найти сейчас не проблема», – пожал плечами Слава. «Ага, только они все с пробитыми баками стоят», – фыркнул полицейский. «Тебя как зовут?» «Костя». — Слава, так вот, Костя, с техникой все намного проще, чем с людьми. Найди такую же машину и переставь на нее бак со своей. Пожалуй, только он у тебя сейчас и цел, — добавил Слава, оглядываясь на перекошенный пробитый капот. — А ключи? — угрюмо спросил Костя. — Проводами я заводить не умею, да и замок там на руль стоит. — Тоже мне проблема, — отмахнулся Слава. — Там все просто как мычание, колонку разобрать только. — Это если знаешь, за что браться, — вздохнул Костя. — Я участковый, а не механик. «Ну, толковый механик дома и в части найдется», сказал Слава, складывая руки на груди и с улыбкой наблюдая за девчушкой лет трех. Голубоглазое чудо рассматривал незнакомого дядьку с неподдельным интересом, засунув пальчик в рот. Подмигнув ей, Слава не удержался и, присев на корточки спросил. «А не боишься пальцы откусить?» «Не станут они нам помогать», сказал кости и парень от неожиданности чуть не плюхнулся на пятую точку. «Это еще почему?» спросил он, выпрямляясь. Мы проезжие, вот если бы на постоянку оставались, тогда другое дело, а так, своих проблем хватает, даже кормить бесплатно не станут. Даже детей? Не поверил своему шампарень. даже сейчас везде сторонних кормят только за плату. Склады не бездонные, а до урожая еще дожить надо. У каждого анклава задача всех собранных людей удержать и помочь им выжить. Все, кто находится за территорией анклава, живет на свой страх и риск. Помогут только в том случае, если ты какой-то общине принадлежишь и с этой общиной связь есть. Что называется помощь по взаиморасчету. Ты мне, я тебе. То есть, если рядом с территорией детей убивать будут, никто и не почешется? Не поверил Слава. Не все так плохо, конечно, но близко к теме, кивнул Костя. Сейчас все живут по принципу «каждый за себя, один бог за всех». Раз, может, детей накормят, а потом или оставайся, или решай свои проблемы сам. «Ладно, потом еще поговорим», – задумчиво кивнул Слава, заметив подходившего особиста. Услышанное у него в голове не укладывалось. Слава понимал, что настали тяжелые времена, и отношение к людям здорово изменилось. Но в то, что военные могут бросить без помощи детей, не верил. Ведь дети – это будущее, и любой здравомыслящий человек постарается спасти прежде всего их. Но Костя говорил уверенно, со знанием дела. А значит, полученную информацию надо проверить. Дойдя до КПП, Славу вызвал дежурного офицера кивнув на машину, начал задавать вопросы. Как вскоре выяснилось, Костя ничуть не преувеличивал. С проезжими в наступившие времена обращались именно так. Анклавы старались выжить, любой ценой, и по поводу попыток выращивания овощей все тоже было правдой. В распахах несколько близлежащих полей переселенцы засеяли их, но урожая еще нужно было дождаться, так что продукты только продавали. Бесплатно кормили гостей анклава которые приехали с каким-то деловым предложением. За оплату можно было питаться в местной столовой, находясь на транзитной стоянке. Можно было пользоваться баней и другими услугами, которые предоставляли местные умельцы. Но вся эта роскошь была доступна только за оплату. В общем, звериный оскал дикого рынка во всем своем великолепии. Внимательно выслушав офицера и отметив для себя много нового, Слава вежливо поблагодарил его и, глубоко задумавшись, направился к своей машине. Все услышанное не укладывалось в голове. Очнулся парень, когда подошедший особист задал какой-то вопрос. Увлекшийся своими мыслями Слава даже не заметил, как тот оказался рядом. «Простите, что?» Резко повернувшись к нему, переспросил парень, автоматически опуская ладонь на рукоять пистолета. «Я спросил, может, поможешь им машину починить?» Повторил майор, с интересом наблюдая за его реакцией. «А сами чего не поможете?» Решил перепроверить полученную информацию Слава. Все равно патрули по территории катаются. Притащили бы им какое-нибудь ведро. «Патрули у нас на мотоциклах катаются. Не только ты топливо экономишь», — огрызнулся майор. «Значит, пускай дети с голоду подыхают, главное, чтобы Анклав выжил?» — с неожиданной злостью спросил парень. «Хотят жить, пусть остаются и впрягаются в работу. Мы не благотворительные организации, не армия спасения. Чтобы накормить их детей, мы должны будем урезать паек своим». «Вырастет на полях что-нибудь или нет – вопрос, а до урожай дожить надо», – жестко отрезал майор. Понятно. Каждый сам за себя, один бог за всех, презрительно фыркнул Славу, припомнив пословицу, услышанную от Кости. «А чего ты за этого мента так впрягаешься?» – неожиданно спросил особист. «Мало они тебя до войны по лесам гоняли?» «Да плевать мне, что он мент. Не суди людей по себе. Мне детей жалко», – скривился Слава. И мне их жалко, но есть жесткие правила, и соблюдать их обязаны все жители Анклава. К тому же это способ подтолкнуть особо упрямых родителей к нужному решению. А то, что у этих родителей свои родители есть, которые тоже в помощи нуждаются, уже не в счет не сдавался Слава. Запомни, парень, настали тяжелые времена, очень тяжелые, когда все слабые, неспособные приносить пользу, отсеиваются. и в первую очередь это будут старики и инвалиды. Те, кто может работать, будут спасены. И это не я придумал. Тихо, очень устало, произнес майор. Нам придется населять эту страну заново. Не вяжется, упрямо покачал головой Слава. Будущие нации — это дети, а вы отказываетесь им помогать, пытаясь заставить родителей остаться. Не оказав людям должной помощи, вы подвергаете опасности прежде всего их детей. Не я эти правила придумал, вздохнул особист. Точно знаю только одно. Рабочие руки нужны везде, во всех анклавах. скажу откровенно будь моя воля ты бы отсюда не уехал даже если бы мне пришлось силу применить именно поэтому я с гранатами не расстаюсь жестко усмехнулся слава даже ночью знаю поэтому не рискую людей жалко вздохнул майор за ужином слава долго обдумывал сложившуюся ситуацию у него перед глазами то и дело вставало детское личико с пальчиком во рту Уже допивая чай, парень отлично понимал, что не сможет просто так уехать. Вздохнув, он покосился в сторону сгрудившейся у разбитой машины семьи и, вздохнув, тихо проворчал. «Родился ты, Славка, дураком, дураком и помрешь». Сполоснув чашку, парень аккуратно убрал ее в машину и, захлопнув дверцу, решительно направился к пострадавшим. Увидев его, вся семья дружно замолчала, насторожно разглядывая нежданного гостя. «Что вы решили?» – недолго думая спросил Слава. с чем именно, не понял Костя. «С машиной, не со мной же», пожал плечами парень. «А что тут можно решить, если только пешком сходить и на себе ее сюда притащить? Да только проку от этого мало будет», вздохнул Константин. «Значит так, завтра в пять утра будь готов к поездке. Сгоняем в поселок, подберем тебе ведерко. Если что, я его заведу. Потрачу на вас еще один день», вздохнул Слава, не сводя взгляда с детей. мне платить нечем», у Крюма буркнул Костя. «Ты чего на детей так уставился?» – неожиданно спросила его жена, усталая, невзрачная женщина с собранными в небрежный хвост волосами. «У меня вся семья погибла», – коротко ответил Слава, понимая, что должен объяснить свое поведение. «И дети». Женщина тихо охнула, прижав карту ладонь. «Так чего ты в уплату хочешь?» – помолчав вернулся Костя к делу. «Ничего», – тихо выдохнул парень. «Я им помочь хочу», – добавил он, кивая на малышей. «Не шутишь?» растерянно охнул Костя, боясь поверить собственным ушам. «В пять утра я на грузовике подъеду», ответил Слава и, круто развернувшись, быстро вернулся к своему транспорту. В эту ночь он почти не спал. Ворочаясь на разложенном сиденье сбоку-набок, он никак не мог решить, нужно ли ему вмешиваться в установленные правила, или пусть мир живет так, как сам захочет. Этот бесконечный спор с самим собой вывел парня из себя. Усевшись, он подтянул к себе рюкзак и принялся рыться в его содержимом. Слава никогда не был заядлым курильщиком, но иногда позволял себе выкурить трубку. И этот процесс почему-то доставлял ему удовольствие, и помогал обдумать возникшую проблему. На работе все слесари знали, если Славка задымил, жди неожиданного решения. Вот и теперь, вытащив из рюкзака курительные принадлежности, парень приоткрыл окно и, не спеша набив трубку, закурил. Ароматный дым медленно выплывал в окно, свиваясь причудливыми узорами. Сидя по-турецки, Слава попыхивал трубкой, продолжая размышлять над своим поступком. В этой позе его и застал писк телефонного будильника. Выругавшись, парень быстро умылся, позавтракал и, надев рабочие перчатки, отправился отцеплять уазик. Когда свернутый трос был заброшен в кузов, рядом с машиной раздались тихие шаги, и зябко ежившийся кости негромко сказал — Я решил сам подойти, чтобы детей к гулому мотору не разбудить. «А я думал, ты еще спишь?» – кивнул в ответ Слава. «В любом случае, в такой тишине мотор будет гудеть, как танковый. Ладно, забирайся в кабину, нам еще в поселок пилить. Время дорого». Проблемы с поиском машины Слава не видел. Подержанный фокус Кости в свое время был очень распространенной маркой, и подобных машин в любом населенном пункте можно было найти несколько штук. Так и случилось. Едва въехав в поселок, Слава сходу заметил пару подходящих машин. Остановив грузовик, он велел Косте прикрывать его, а сам отправился осматривать транспорт. Красный форт, который Слава осматривал первым, оказался прострельным в нескольких местах, а сиденье испачканное чем-то буром. Понимающе вздохнув, Слава захлопнул дверцу и направился ко второй машине. Это был синий универсал. Заглянув в салон, парень с довольным видом усмехнулся и взялся за ручку дверцы. К его удивлению, машину просто бросили. Даже ключи торчали в замке зажигания. Недоуменно хмыкнул, Слава выбрался из салона и, приняв упор лежа, заглянул под днище. Как он и ожидал, бак был пробит. Поднявшись, Слава подошел к багажнику и, подняв заднюю дверцу, вздохнул. Хозяева явно собирались уезжать, даже начали загружать вещи, но что-то пошло не так, и они все бросили. Подумав, Слава решил не забивать себе голову ненужными проблемами. Захлопнув дверцу, он еще раз обошел машину, после чего поднял капот. Убедившись, что с двигателем все в порядке, а тормозная жидкость никуда не вытекла, он задумчиво посмотрел на аккумулятор и, усевшись за руль, плавно повернул ключ. К его радости машина ожила. Кивнув, Слава ласково погладил машину по рулю, тихо проговорив. «Потерпи, милая, отгоним тебя к базе, бак заменим и будешь бегать как новенькая». Захлопнув капот, он сел за руль грузовика и, ловко подогнав его к найденной машине задом, скомандул, вылезая из кабины с автоматом. «Костя, цепляй тачку, трос в кузове, сам в ту машину за руль». Все еще не веривший своему счастью, Константин засуетился, бегая от одной машины к другой. Глядя на его прыжки, Слава только посмеивался. Сам бы он потратил на эту операцию вдвое меньше времени, но делать за мужика все он тоже не хотел. Наконец Костя прицепил трос и, буквально прыгнув за руль, вопросительно уставился на Славу. Ключ поверни чудил а то рулевое заклинит. С улыбкой скомандовал Слава и забрался в кабину грузовика. В транзитной зоне они были, когда уже совсем рассвело. Дождавшись, когда Костя отцепит машину, Слава велел ему слить бензин из бака погибшей техники и, подогнав грузовик к Уазику, принялся снова сцеплять их в связку. Потом, переодевшись в робу, в которой ремонтировал старичка и, прихватив инструменты домкрат, вернулся обратно. Не дожидаясь, пока Костя закончит со сливом топлива, парень открыл багажник пригнанной машины и принялся разгружать ее, отставляя чемоданы и сумки в сторону. Три часа неспешной, привычной работы Слава, вытирая руки тряпкой, скомандовал. «Запускай, посмотрим, что она нам скажет». Аккумулятор Слава тоже поставил со старой машины, не особо доверяя тому, что простоял полгода без использования. Костя осторожно повернул ключ, и двигатель, пожужжав стартером, схватился. Из выхлопной трубы вылетел клуб сизого дыма, а мотор начало изрядно потряхивать. Поймав вопросительный взгляд Кости, Слава только ободряюще кивнул, уверенно сказав. «Нормально, машина простояла долго, сейчас проплюется и начнет лопотать, как молоденькая». — Похоже, с все работают, — высказал робкое предположение Костя. — Дай прогреться, а потом подними обороты до двух с половиной тысяч. Пусть поработает минутку. Потом сбрось газ и оставь на холостых. Выдал рекомендацию Славы, не обращая внимания на его слова. — Бензин много сожжем, — вздохнул Костя. — Ты издеваешься, — возмутился парень. — Это машина, а не лошадь. Тут кнут бесполезен, порядок действий соблюдать надо. — А потом что делать? — испуганно кивнув, спросил Костя. Как начнет ровно работать, прокатись по стоянке. да ей ожить. Потом можешь грузить и ехать, усмехнулся Слава. Все, я свое дело сделал, добавил парень, собирая инструмент. А с вещами что делать? Неожиданно спросил Костя. С какими, не понял Слава. Которые в машине были. Глянь, чего самому понадобится, может, остальное брось. Как брось, не понял Костя. Руками или вон этим на патроны сменяй, усмехнулся Слава, кивая в сторону стоявших у КПП бойцов. — А тебе? — Чего мне? — снова не понял парень. — А тебе разве ничего не нужно? — Своего хватает, — отмахнулся Слава. — Спасибо тебе, — помолчав, тихо сказал Костя. — Детей сбереги. Это для меня самая большая благодарность будет, — кивнув, вздохнул парень. Кивнув в ответ, Костя развернулся и, подойдя к жене, принялся что-то тихо говорить ей. Собрав инструмент, Слава вернулся к своему транспорту и, достав из бардачка спиртовые салфетки, принялся оттирать руки. Потом, переодевшись в дорожный камуфляж, он быстро проверил, все ли на месте, и уселся за руль. Ему очень хотелось побыстрее убраться из этого анклава. Уж очень много негативного здесь произошло. Но не успел он запустить двигатель, как у дверцы появился дежурный офицер, и, тыча пальцем в сторону семьи, возмущенно спросил. «Эй, а кто корыто битое отсюда убирать будет?» «У того корыта хозяин есть», – фыркнул Слава, поворачивая дизель. Прогретый дизель запустился с полуоборота, и парень, включив передачу, плавно тронул машину с места. Боец еще продолжал что-то возмущенно говорить, но Слава уже не слушал. Проезжая мимо суетящихся у легковушки людей, он нажал на клаксон и, махнув им рукой, прибавил газу. Проехав мимо памятного блокпоста, Слава выкатился на трассу и, доехав до следующего поворота, взялся за бинокль. Разговаривать о чем-то с бойцами этой базы ему не хотелось. Наоборот, хотелось побыстрее забыть этот эпизод жизни – оставив его за спиной вместе с частью, где установлены волчьи правила. Умом он понимал, что все действия руководства Анклава направлены на спасение тех, кто доверился им, но в душе все протестовало против такой жестокости. Старики и инвалиды, эти два слова жгли его словно каленым железом. Самые беспомощные в мирные времена оказались лишними и в момент испытаний. Вздохнув, Слава прибавил газу, словно пытаясь убежать от нехороших вестей. Заметив указатель на Рязань, Слава снова взялся за бинокль. Где-то в этих местах кости и нарвался на проблемы. И хотя мобильная группа выезжала в эти места, осторожности парень не терял. Но все обошлось. То ли военные уничтожили банду, то ли, получив отпор, они спрятались чтобы залезать раны, но все прошло спокойно. Опасный участок Слава проскочил без приключений. Уже к вечеру он заметил большой щит с надписью «ВЧ, базар, гостиница». Фегасия, три в одном, удивленно проворчал Слава, сворачивая в указанную сторону. Ночевать в ней территория Анклава, в местах, где много поселков и еще больше всяких банд, он не хотел. Слишком велик был риск попасться на глаза очередным разбойникам. Подъехав к бетонному забору, Слава остановился у шлагбаума и, высунувшись в окно, спросил у подошедшего бойца. «Тут транзитная стоянка есть?» «Конечно», — с гордостью кивнул боец. «А ты торговать или как?» Нет, только переночевать. Как на стоянку попасть? Ну, для транзитников у нас стоянка справа по дороге, первый поворот. А если с товаром, то следующий поворот налево. Но там стоянка платная, зато и охрану сильный, контейнер для товара арендовать можно. И в гостиницу в первую очередь посели, так что думай. Нет, я без товара. Если только пару стволов скинуть, подумав, сказал Слава, внимательно наблюдая за реакцией бойца. А что за стволы? Тут же сделал стойку парень. Разные, охотничьих пара автоматы, трофеи, короче говоря, небрежно пожал плечами Слава. Хорошо повоевал, удивленно присвистнул боец. Это как ты так лихо умудрился? Кучку беспредельщиков на ноль помножил, благо гранаты есть. Отмахнулся Слава, включая передачу. Сзади уже кто-то нетерпеливо сигналил. Своей бравадой Слава пытался достичь две цели. Первая, выяснить, кто быстрее отреагирует на известие о продающемся оружии, военные или бандиты. Вторая – сходу показать, что связываться с ним себе дороже. В том, что слухи по всему анклаву разнесутся быстрее в вони, он даже не сомневался. Заехав в указанные ворота, Слава быстро осмотрелся и, выбрав место, начал разворачивать машину. Загнав свой транспорт на свободное место задом, он заглушил двигатель и устало откинулся на спинку сиденья Нужно было еще приготовить ужин и почистить трофейное оружие, раз уж собрался продавать его. тратить патроны на закупку других патронов было бы глупо. Для начала нужно было избавиться от ненужных стволов и только потом пытаться купить патроны за найденное золото. Слава сам не понимал, почему не хочет отдавать патроны калибра 5.45, ведь сам он пользовался стволом под семерку, но что-то на уровне подсознания не позволяло ему бездумно разбазаривать дефицитный товар. Добравшись до кабины, Слава старательно запер дверцу и, обойдя уазик, достал плитку. Через час ужин был готов. Неторопливо поужинав, парень убрал кухонные принадлежности и, расстелив кусок пластика, занялся чисткой оружия. Несколько семейных пар и просто попутчиков, расположившихся по соседству, заметно оживились, увидев такое количество оружия. Но близко подходить не стали. Выбрав себе место в стороне от других, Слава изначально показал, что не желает знакомств. Начав работу с охотничьих ружей, парень попутно прикидывал, что можно оставить и от чего лучше избавиться. Двустволка 16-го калибра сразу была отложена на продажу. Туда же отправились все весла. Пара укоротов была пока отложена в сторону. задумчиво вертя в руках СКС, Слава пытался решить, оставить его или продать. Его родной Тигр всегда был под рукой и запросто мог заменить с собой снайперскую винтовку. По сути, это была снайперская винтовка, изготовленная для спецподразделений. Но и карабин являлся серьезным боевым оружием. Было у него еще одно достоинство – калибр. После недолгих раздумий Слава решил унифицировать свой боеприпас. Для нарезного длина ствола используют семерку, а для гладкоствола двенадцатый калибр. Пистолет он решил оставить тоже одного калибра АПС и Макаровой. Благо в трофеях их уже было пять штук. Пару Слава, не задумываясь, сменил бы на еще один Стечкин. В этом оружии парня больше всего привлекал объем магазина. Стрелять из пистолета очередями он считал особого вида извращением. ТТ при всех своих достоинствах обладал и несколькими недостатками. Самое главное – это отсутствие самовзвода. Если тот же ПММ можно убрать в кобуру, дослав патрон в патронник и спустив курок, а потом в случае необходимости просто достать и стрелять, посильнее нажав на спуск при первом выстреле, то с ТТ такой номер не пройдет. Для первого выстрела нужно обязательно взвести курок. А это потерянное время, которое в бою может стоить очень дорого. Так что от этого оружия тоже придется избавляться. но сначала нужно подобрать из трофеев пистолеты, которые не страшно будет использовать самому. Но додумать свою мысль Слава не успел. К нему решительно подошла женщина и, уперев кулаки в бедра, Сварлева спросила, «Тебе немного одному оружия будет?» В своей жизни по работе Славе приходилось сталкиваться с разными людьми. Все они вызывали у него разные чувства, далеко не все они были приятными. но одну категорию людей парень ненавидел больше всего тех кто считал что им все вокруг должны и неважно что человек видит их впервые в своей жизни и до этого момента был счастлив в своем неведении он им должен и все тут именно к такой категории относился подошедший к парню баба слава давно уже научился с ходу вычислять таких клиентов в средних лет явно старательно за собой ухаживавшие до катаклизма но теперь заметно опустившиеся зла и ненавидящий весь свет Краем глаза отметив, что соседи уже чуть ли не ставки делают, как долго Слава продержится против этой твари, парень, не отрываясь от дела, равнодушно буркнул. «Сколько не есть, а все мое». «Ага, а люди должны по дорогам с голыми руками ездить», — с ходу завелась тетка с явным удовольствием, накручивая сама себя. «Он будет автомат в багажнике возить, а другие должны жизнью рисковать». «В мирное время готовиться надо было», не меняя интонации, — ответил Слава. — А я тебе говорю, что так не должно быть, — снова завизжала тетка, переходя на базарный тон. — А мне плевать, что ты говоришь. шла вон, тварь, пока не пристрелил. Тихое шипение парня прозвучало так угрожающе, что баба испуганно шарахнулась в сторону, но, взяв себя в руки, снова завопила на всю стоянку. — Ты мне еще грозиться будешь, погонь, да тебя сейчас по асфальту размажут. «Ну-ну, рискни здоровьем», — фыркнул Слава, быстрыми движениями собирая автомат и начиная складывать принадлежности для чистки оружия. «Ветя, Денис, а ну идите сюда», — завопила баба. «Что вы там топчетесь? Тут меня убивают, а они стоят в карманный бильярд гоняют». Из-за мерседесовского джипа нехотя вышли два крепких мужика средних лет и не спеша направились к Славе. Закрыв багажник у Азика, Слава отступил в сторону от машины положив руку на рукоять пистолета, негромко сказал. «Так, клоуны, замерли где стоите, а то ненароком дырок понаделаю «Да врет он все!» — снова завопила тетка. «Кишка у него тонкая, в человека выстрелит!» «Дура!» «Хоть бы раз попробовала думать своими куриными мозгами!» — презрительно усмехнулся Слава, продолжая наблюдать за нерешительно замершими мужиками. «А откуда, по-твоему, у меня куча стволов и все разные?» «И откуда?» — помолчав, спросил один из мужиков. «Трофей из банды взял», — коротко поведал парень. «Так, Вера, оставь его в покое», – быстро обдумав услышанную информацию, скомандовал второй мужик. «Чего это?» – и не подумал сдаваться тетка. «Я сказал, заткнись и сюда, иди», – рявкнул мужик, делая осторожный шаг назад. При этом взгляд его не отрывался от руки парня. Вспомнив про банду, Слава невольно сжал рукоять пистолета. Как только он начал двигаться, с места сдвинулся и парень, отслеживая каждое движение возможного противника. «Ты это, парень, спокойно, ладно?» «Климакс у нее вот и бросается на всех подряд. Ты не заводись, ладно? Мы ее заберем и уйдем», – приговаривал мужик, стараясь не двигать руками. Заметив его реакцию, его приятель тоже принялся осторожно сдавать назад. «Забирайте. Мне такое добро и даром не нужно», – фыркнул Слава, демонстративно сплюнув на асфальт. «Он еще плеваться тут будет», – снова попыталась завестись баба, наручавший на нее мужик, гаркнул так, что вздрогнул даже стоявший рядом с ним приятель. Я сказал, пасть захлопни, овца тупая, сюда иди быстро. Явно не ожидавшая такого наезда тетка от удивления действительно заткнулась и покорно поплелась к нему. Ухватив ее за локоть, мужик быстро оттащил дурную бабу в сторону и, пригнувшись, принялся что-то горячо втолковывать, тыча пальцем в сторону УАЗика. Понаблюдав за этой сценой и убедившись, что продолжения не будет, Слава вернулся к своим делам. Ему еще предстояло разобрать груз в кузове грузовика. Пора было избавиться от всего лишнего и закупить то, что действительно может потребоваться. И не только в дороге. До него вдруг дошло, что возврата к прошлому уже не будет, и все нужно выстраивать заново. Система ценностей и требований сместилась, а значит нужно собирать то, что поможет выжить, а не то, что станет мертвым грузом. Теперь, имея свой грузовик, парень спокойно мог собирать в танке инструменты, которые помогут ему без проблем устроиться на новом месте. Техника будет постепенно уступать место гужевому транспорту, это бесспорно. Мало иметь на своей территории нефти ее еще нужно правильно переработать, чтобы получить нормальное топливо. Конечно, кто-то сумеет возродить производство простейших автомобилей, вроде того же ГАЗ-69 или полуторки, но до этого еще надо дожить. А вот умения оружейника будут востребованы всегда. Так что славе не помешают маленькие станки, вроде учебных, токарный, фрезерный, сверлильный, сварочный. С весом, который сможет поднять один человек и с небольшими габаритами. Чем-то подобным пользовались ювелиры-часовщики. Натолкнувшись на нужную мысль, Слава набил трубку и закурив, принялся ее старательно обдумывать. Найти такие станки можно, но для этого нужно сначала найти место, где они могут быть. А значит, нужно точно понять, какой именно завод искать. Придя к такому умозаключению, парень с довольным видом выбил трубку о каблук и, забравшись в машину, спокойно уснул. Он не боялся, что его попытаются ограбить. Машины были прочно связаны между собой, и любая попытка пробраться в кузов обязательно заставит качнуться не только грузовик, но и прицепленный к нему уазик. А сон у Славы был чутким, и стрелять через стекло он не побоится. В этот день он позволил себе выспаться. Смысла вскакивать ни свет, ни заря не было. Набирая воду из стоявшей на стоянке водовозки, парень успел выяснить у водилы, что базар начинает работать в 10 утра. А значит, будет время умыться, побриться и плотно позавтракать. Так и получилось. При свете дня не спеша бреясь, Слава заметил, что из-за Мерседеса, с хозяевами которого он вечером сцепился, за ним внимательно наблюдают. Кто именно парень в зеркало не разглядел, но ощущение злого насторожного взгляда на спине не пропадало. Заметив появившегося у въезда мужика с потрепанным автоматом, Слава задумался. Похоже, аборигены пытались хоть как-то изобразить соблюдение порядка на стоянке, хотя бы в светлое время суток. Это была возможность защитить свое имущество. Закрыв машину, парень подошел к мужичку и уже через три минуты разговора выяснил, что за вполне умеренную плату может рассчитывать на хоть какое-то подобие охраны своей машины. Мужичонка, старательно подумав, потребовал за свою услугу пять патронов к автомату. В специальном окошке на магазине автомата парень успел заметить, что рожок у мужика полный. Значит, это был его собственный гешефт. Сделав вид, что размышляет, Слава быстро прикинул свои возможности и ресурсы, после чего решительно заявил. «Годится. А если к моему возвращению все будет в порядке, получишь еще пять». По рукам, подскочив от радости вместе со своим стулом, быстро согласился мужичок. «Грузовик с уазиком видишь?» «Конечно, козелок у тебя знатный», — с нескрываемой завистью ответил мужик. «Значит так, твоя задача обеспечить полную сохранность всего, что есть в машинах, и, конечно, самих машин. Сумеешь, получишь и оплату, и премию. Нет, у тебя все патроны отберу. Это совсем не шутка. Времена суровые настали, так что шуточки закончили. Все понял?» «Ты это, имея в виду, я тут не сам по себе», — попытался огрызнуться мужик, но Слава, нагнувшись к нему, тихо добавил. Они все где-то там, а я вот он рядом. Шею сверну и вякнуть не успеешь. Так что не спори, просто делай то, для чего сюда поставлен. Это ведь твоя работа. Или я чего не так понял?» «Умеешь ты уговаривать», — сдаваясь, вздохнул мужик. Лишние патроны ему явно были нужны. Подхватив свой стул, мужичок решительно перенес его к передку славяного грузовика и, усевшись, с суровым видом огляделся. «Объект под охраной», — усмехнулся Слава, демонстрируя ему большой палец. Выйдя со стоянки, парень не спеша двинулся в сторону, указанную на большом деревянном щите. Базар сходу напомнил ему времена дикого рынка прошлого века. выстроенные в ряды контейнеры, перед которыми были установлены самодельные прилавки. Сам Слава в те времена был совсем мальчишкой, но отлично помнил, как удивило его обилие всякой всячины всех цветов и расцветок. Это было шумно, весело и немного страшно. Нечто подобное было и здесь. только вместо бравурной музыки над базаром витал вороний грай и разноголосец открывавших свои лавки негациантов. Выяснив, где торгуют оружием и боеприпасами, Слава решительно направился в указанную сторону. Вооруженный ряд отличался от всех остальных только товаром. Да и рядом это было сложно назвать. Четыре контейнера, стоящие бок о бок. На прилавках были разложены образцы оружия и срезанные крышки с патронных цинков, где была обозначена маркировка боеприпасов. Все было понятно без слов. Смотри, что есть в наличии и покупай. Не нравится? Ходи безоружным. Пробежав взглядом по прилавкам, Слава переключил свое внимание на хозяев этого роскошества. Четыре круглых от излишнего веса мужика с красными мордами старательно поправляли с утра прицел. Одинаковые, словно братья родные, подумал Слава, разглядывая на терморт. На двух патронных ящиках была разложена нехитрая закуска и стояли пластиковые оршины. Судя по блестящим глазам, поправка здоровья шла полным ходом. Усмехнувшись про себя, Слава подошел к торговцам и, кивнув, негромко произнес. — Приятного аппетита. — И тебе не хворать. Чего хотел? Вальяжно отозвался один из Колобков. — Стволы трофейные продать хочу. — А от нас чего надо? — не понял Колобок. — Стволы у тебя кто угодно купит. Только скажи, что продаешь. — Я не договорил, — сказал Слава, жестом останавливая его излияние. «Я хочу их на автоматную семерку обменять, а патроны только у вас. Так что, интересно?» «А у тебя стволы какие?» «Стандарт, под пятерку», — пожал парень плечами. «Семерка?» — переспросил Колобок, явно задумавшись. «И сколько хочешь за ствол?» «Ну, сам понимаешь, мне чем больше, тем лучше, а тебе как раз наоборот», — хохотнул Слава. «Так что давай договариваться». «Двадцать пачек за ствол», — запустил пробный шар Колобок. «Ну, за дурака-то меня держать не надо», — презрительно рассмеялся парень. «Меньше чем за полтора цинка разговаривать смешно?» «Чует смешно», — возмутился Колобок, вскакивая с ящик. «Нормальная цена, все скажут». Крайняя Филиппика была явно обращена к собутыльникам. Те, сообразив, чего он добивается, дружно закивали шарообразными головами. «Ага, скажут. После третьего стакана они тебе все, что хочешь, скажут. Я с тобой говорю не с ними», — ответил Слава, давая понять, что мнение его подельников ни во что не ставит. «Двадцать пять». Насупившись, буркнул мужик. «Цинк и десять пачек», — подвинулся Слава. «Оружие еще посмотреть надо», — зашел на новый виток торговец. «Двадцать семь». Сказал же трофейный. «Не навье, но в рабочем состоянии, что от оружия требуется. цинкой пять». «Все равно смотреть надо», — неожиданно уперся Колобок. «Может, они рабочие, да на последнем издыхании. Все нарезы стерты и после пятого выстрела плеваться начинают». «Сговоримся и посмотришь», — равнодушно пожал плечами Слава. В любом случае в накладе не останешься. — Как это? — не понял Колобок. — Ствол продашь, а потом к нему еще и патроны расходниками пойдут. Калибр-то унитарный. — А где стволы-то? — помолчав, чтобы переварить информацию, спросил мужик. — В машине на транзитной стоянке. — Ну пошли посмотрим, что там у тебя за трофеи. Нехотя махнул рукой Колобок, выразительно поглядывая на бутылку. — Так ты не спеши. Прими успокоение души и потопаем. Милость предложил Слава. «Можешь заодно и патроны с собой прихватить, чтобы два раза ноги не бить. Что возьмешь, сразу оплатишь и заберешь». «А что нет?» — насторожился Колобок. «На нет и суда нет», — рассмеялся Слава. «А ты смелый», — вдруг заявил Колобок, доставая из кармана туристическую рацию. «Чего это вдруг?» — не понял Слава. «Машину свою готов показать, а не боишься, что лихих ребят на тебя наведем?» «Наводи, еще трофеями разживусь», — хищно усмехнулся Слава, похлопывая себя по груди, где открыто висела граната. «А это не шутишь», — неожиданно сказал один из собутыльников торговца. «Совсем не шучу», — кивнул Слава. Растерянно покрутив головой, Колобок щедро плеснул себе в стакан водки и, лихо проглотив ее, смачно захрустел соленым огурцом, выуженным из стоявшей тут же трехлитровой банки. Потом, увидев подошедшего с тачкой бомжеватого вида мужика, скомандовал. Грузи пять ящиков автоматной «семерки» тащи на транзитную стоянку. Даже не пытаясь сделать вид, что расслышал сказанное, мужик поволок тачку куда-то к дальнему ангару. Убедившись, что дело пошло на лад, Слава развернулся и, не дожидаясь колобка, зашагал к стоянке. За трофейное оружие Слава получил семь ящиков автоматных патронов, цинк-пистолетной «девятки» и новенький в смазке ПММ. В его запасах остались два Укорота и один ТТ. Очевидно, его слова о том, что за автоматы можно выручить гораздо больше, если продавать их местным, отложились в затуманных алкоголем в мозгах Колобка. Во всяком случае, спорить и пытаться торговаться за каждый ствол он перестал, как только увидел количество оружия, которое ему предлагают купить. Уложив ящики в кузов грузовика за бочки с топливом, Слава не удержался и с довольным видом потер ладони. Он и сам не ожидал, что все так удачно получится. Теперь за боеприпасы можно было не беспокоиться. К его огорчению гранат ни ручных, ни к подствольнику у негациантов не оказалось. Но после недолгого размышления парень пришел к выводу, что за оставшиеся у него патроны калибр 5.45 он сумеет купить их. Слава вообще решил использовать теперь автоматную пятерку как платежное средство. За золото, как выяснилось на рынке, выгоднее было покупать топливо. Большой объем за небольшую горсть. Золото принимали на вес, но от этого ценность его не уменьшалась. К двум главным ценностям прибавлялась третья. Как выяснилось, несмотря на уверения подполковника Евсеева, золото продолжали ценить многие. Особенно торговцы. Впрочем, Слава их понимал. Небольшой объем, солидный вес и не подвержено усушке и утруски Самое древнее надежное платежное средство. С такими мыслями Слава начал готовиться к раннему подъему. когда на стоянку вкатился небольшой паркетник и, остановившись рядом с грузовиком, заглох. Из машины выскочил мужчина среднего роста, жилистый, с быстрыми, ловкими движениями. Первым делом он кинулся вытаскивать из салона детей. Присмотревшись, Слава понял, что семья попала под обстрел. Лобовое стекло в пробоинах, а стекла дверей просто высыпались. Заметив на руке мужчины кровь, Слава вылез из уазика и, обойдя машину, негромко спросил, внимательно рассматривая суетящегося мужика. «Сосед, аптечка нужна?» «Что?» — стремительно обернувшись, спросил мужчина. «Аптечка, говорю, нужна. У тебя кровь на руке». Не двигаясь, ответил Слава ровным, спокойным тоном. «А, нет, спасибо, царапина». Сообразив, о чем речь, отмахнулся тут и принялся хлопотать над мальчиком лет пяти. «У вас перекись водорода есть?» — спросила миловидная и усталая женщина, выходя из-за машины. Джинсовый костюм выгодно подчеркивал все достоинство ее фигуры, но Славе было не до женскими прелестями. На руках женщина держала мальчика лет трех, лицо которого было залито кровью. «Что с ним?» – спросил Слава, распахивая дверцу у УАЗика и доставая большую аптечку в брезентовом чехле. Такие использовали бригады скорой помощи и службы МЧС. Слава нашел ее в подвале, когда разбирал склад банды. Стеклом порезало, вздохнула женщина, усаживая мальчика на капот. «Вот, берите, что нужно», — сказал Слава, расстегивая аптечку и отступая в сторону. Между тем мужчина достал из машины детскую люльку и, поставив ее прямо на землю, с мрачным видом обошел японский внедорожник. Заметив его минус, Слава быстро оглядел моторный отсек и, заметив пару новых дыр, недолго думая, скомандовал. «Капот открой, а вы пересадите малыша, пока вон туда». Семья удивленно повиновалась, и парень, заглянув в моторный отсек, с облегчением усмехнулся. — Повезло вам. Пуля попала в угол головки блока, но не пробила ее, только крепко оцарапала. А вот вторая вообще прошла над коробкой передач. Крыло и арка пробиты, но на скорость не влияет. — Вы автомеханик? — с интересом спросил мужчина. — Он самый. Просто на прошлой стоянке мне пришлось из такой же ситуации семью вручать. Им блок пробили, мотор сдох. Смутившись и понимая, что должен как-то объясниться, сказал Слава. — А вас где достали? Километров в ста-сто десяти отсюда, вздохнул мужчина. Устроили засаду, сходу стали по машине стрелять, но били по мотору. А когда я газу прибавил, принялись по салону лупить. И ведь видели, гады, что в машине дети? Голос мужика дрогнул, когда он понял, какой опасности подвергалась его семья. «Сто грамм примешь? Тебе сейчас не помешает», – сочувственно спросил Слава. «Не откажусь», – помолчав, кивнул мужчина. «Тебя как зовут?» «Егор». «Слава». «Пошли, у меня в машине НЗ припрятано». Мужчины отошли к Уазику и Слава, достав из коробки бутылку коньяка, разлил напиток в пластиковые стаканчики. Они молча выпили, и Егор, достав подрагивающими пальцами с кармана пачку сигарет, еле слышно проворчал. Этим сволочам мало было просто обстрелять. Они еще и в погоню кинулись. Думал, не оторвемся. Никогда так не гнал. Думал, перевернусь на повороте. Нет, спасибо малышу, увез, спас. Не думал, что он так бегать умеет. На чем гнались? настороженно спросил Слава. Два джипа. Из тех, что раньше назывались навороченными. Роверы, кажется. Сам понимаешь, мне там не до осмотра их техники было. Это хреново. Помолчав, вздохнул Слава. Эта техника быстрая, движки там мощные. Я не оторвусь. А какая засада была? Одна машина поперек дороги стояла. Прямо посередине. Я скорость сбросил, начал объезжать и тут они стрелять начали. Я по газам. Дальше уже рассказывал. Странно, что они не стали полностью дорогу перекрывать. Задумчиво протянул Слава. «Там место узкое. Я на своем малыше еле протиснулся. Они и палить начали, наверное, потому что поняли, что пройду», — подумав, ответил Егор. Слава разлил еще по сотке, когда из-за машины появилась жена Егора исходу оценив обстановку, грустно улыбнулась. «А можно и мне чуточку? До сих пор руки трясутся». «Конечно», — быстро кивнул Слава, доставая еще один стакан и кулек конфет. «Извините, на другой закуски у меня нет». — Что вы, по нынешним временам и это роскошь! — улыбнулась женщина, то и дело выглядывая за машины отслеживая, что делают ее отпрыски. — Странный ты какой-то, — неожиданно сказал Егор. — В каком смысле? — растерялся от такого заявления Слава. — Другой бы только смотрел со стороны, а ты сразу помогать кинулся. — Я семью потерял, и детей, потому и кинулся, — опустив голову глухо ответил Слава. — В войне? — осторожно спросила женщина, тихо охнув. Еще до войны. Авария. Я один из всей семьи жив остался, потому что на работе был. Вот теперь болтаюсь, как хризантема в проруби. Хмель все-таки разобрал его, сделав излишне разговорчивым. А как войну пережил? Спросил Егор. Случайно. Вот и мы случайно, вздохнула женщина. Я в одной семье няни работала а когда началось, мы на их даче были. Егор в командировку уехал, а дети у моей мамы были. Можно сказать, повезло. По мелким поселениям почти не стреляли. А когда все закончилось, я кинулся семью собирать. Теща дорогу не перенесла. За сутки до того, как мы до той дачи добрались, скончалась, вздохнул Егор. А потом, когда я Настю нашел, мы решили из того анклава уехать. А что так, насторожился Слава. Дерьмовое место есть откровенно. Это бывшая база МЧС, и там собрали весь гламурный распальцованный отстой, который выжил в окрестностях столицы. Сами с собой договориться не могут. Всякие бывшие поп-звезды, мелкие депутаты, правозащитники, прокуроры, бизнесмены. В общем, все те, кто до войны себя пупами земли мнил. Сами ничего делать не хотят и не умеют, но гонору аж зашкаливает Те, кто поумнее, давно уже из того отстойника разбежались, а остальные все ждут, когда их обслуживать начнут. В голосе Егора звучало столько презрения и злости, что Слава невольно положил руку на пистолет. Прикосновение к холодной оружейной стали отрезвило парня. Опомнившись, Слава неожиданно понял, что его все это время удивляло. «А как ты решился в дорогу без оружия отправиться?» спросил он, поворачиваясь к Егору. «Так я за рулем, Настя с детьми, а кто стрелять будет?» развел Егор руками. «Ну и с пистолета одной рукой стрелять можно», пожал плечами Слава. «А где его взять?» возмутился в ответ Егор. «У меня двустволка от отца, осталось с ней, катаюсь, но этой оглоблей можно только на стоянке орудовать». — А вы, Настя, стрелять умеете? — повернулся Слава к женщине. — Немножко, — улыбнулась она, — в стену дома с десяти шагов разок попаду. — Плохо, но могло быть и хуже, — удрученно вздохнул Слава. — Сейчас оружием владеть нужно. — Куда уж хуже, — в тон ему вздохнул Егор. — Я никак не могу ее заставить начать машину водить. — Ну вот, завелся, — вздохнула Настя. — Так, тихо, братцы, — погасил зарождающийся спор Слава. — Настя, вас сегодняшний день ничему не научил? — Научил, что нужно за забором сидеть. Дерзко усмехнулась женщина. Но «Ну, до забора еще добраться надо. К тому же, если бандюки вздумают анклав захватить, то и забор может не помочь. Хотите благополучно довести детей до того места, где они будут в безопасности? Жестко спросил Слава. Глупый вопрос, насупилась женщина. Актуальный. Так вот, чтобы спасти детей, вы должны уметь все. Стрелять, водить машину. Только так, поддерживая Егора, вы сможете спасти детей. Сколько лет самому маленькому? «Это девочка. Полтора годика», — быстро ответил Настя. «Тем более, если не хотите, чтобы она досталась каким-нибудь извращенцам, учитесь. От этого не только ваша но и их жизни зависит». «Я поняла», — мрачно кивнула Настя. «Только оружия толкового у нас все равно нет», — вздохнул Егор. «А купить не на что. Все, что можно было на топливо для переезда, потратил». «С автоматом управляться сумеешь «В армии служил», — ушел от прямого ответа Егор. «Понятно». Три патрона на КМБ, а потом травку вокруг плаца красили и по осени листья с деревьев встряхивали. Только срочные по призыву усмехнулся Слава. Угадал. Грустно усмехнулся Егор. Ладно, хоть что-то, махнул рукой парень и полез в УАЗик. Пару минут погремев там всяким железом, он выбрался на улицу и, подойдя к растерянно застывшей паре, сказал Значит так, это АК-74У. Тот же коллаж, только основательно обгрызенный. К нему четыре магазина патронов. Чем удобен в твоем положении? Сидя за рулем, можно положить цевье на край окна, прижать магазин к дверце и стрелять короткими очередями одной рукой. С остальным сам разберешься. Теперь вы, повернулся он к Насте. Это тот самый знаменитый ТТ, с которым в войну на немцев в атаку ходили. Магазин на 8 патронов. Прежде чем стрелять, нужно взять его вот так и, оттянув затворную раму, отпустить. Пистолет тяжелый, но убойный. машинка временем проверена это один из главных критериев. Проводя инструктаж, Слава тут же демонстрировал порядок действий, наблюдая, как женщина воспринимает его слова. Отдав ей пистолет и заставив повторить все действия, парень протянул ей две полные обоймы и две пачки патронов. Не ожидавшие такой выходки люди растерянно замерли, не зная, что сказать. Понимая их затруднения, Слава грустно улыбнулся и, вздохнув, тихо сказал. Не могу я допустить, чтобы из-за куска железа дети погибли. Понимаю, что психом выгляжу, а сделать с собой ничего не могу. Погоди, это не та ли история, когда полковник какой-то на своем джипе в минивэн врезался и всю семью убил, неожиданно спросил Егор. Перед самой войной это было, даже по телевизору показывали. А она самая, — вздохнул слава. И куда ты теперь? На юг, к морю, Попробуй там устроиться. А может с нами? Мои старики в Поволжье под Саранском пристроились. Сам я по столярной части работаю, а ты механик, думаю, сумеем прожить, решившись предложил Егор. Спасибо, но мне на юг «Есть там кто, что ли?» – предположила Настя. Вроде того, ушел от прямого ответа Слава. «Не знаю, что и сказать», – развел руками Егор. «Одно слово спас». «Спасибо, скажи и хватит», – улыбнулся Слава. «Да тут одним спасибо не отделаешься», – проворчал Егор, поглядывая на супругу. «Уймись», – отмахнулся парень. «У меня это железо запасное, а припрет еще добуду». «Решил землю от бант избавить?» — Нет, я не рыцарь и не принц на белом коне. Я обычный мужик, работяга. Только подлости и всяких бандитских заходов терпеть не могу. — В любом случае, спасибо тебе, — помолчав, сказал Егор. — Вы не псих, Слава, — неожиданно сказала Настя. — Вы очень хороший человек, которому очень не повезло в жизни. Во — Во-во, побольше бы таких психов, может, и на дорогах спокойнее было бы, — поддержал жену Егор. «Ладно, братцы, время позднее, а мне завтра чуть свет в дорогу», смутившись от их излияний сказал Слава. Ребята дружно закивали, прощаясь и желая ему доброго пути. Оставшись один, Слава быстро навел порядок в машине и со спокойной душой улегся спать. Уже засыпая, он неожиданно понял, что все сделал правильно. Это осознание появилось внезапно, и от этих мыслей по телу растеклось приятное тепло. Слава так и не понял, что это было, и уснул, словно провалившись.